Глава 26. Роберт подвел Маргариту к брату. «У тебя очаровательная невеста!» Эрик изобразил на лице улыбку и молча кивнул. Глаза юной Маргариты сияли восторгом. «Эрик, твой брат обещал подарить нам на свадьбу гобелен. Он отлично подойдет для спальни, с золотой нитью по краю, как я мечтала». Твоя невеста пожелала, чтобы на нем была изображена галантная сцена. Не возражаешь? Любезно поинтересовался Роберт у брата. Нет, буркнул тот. Я закажу гобелен в ближайшее время, заверил Маргариту Роберт. Пусть на нем будет изображена нимфа с лебедем, оживилась Ларейна. Такую гравюру она видела в книге, что дал ей Эрик. Модный сюжет из модного романа. Обнаженная нимфа и трепещущая от нетерпения лебедь с раскинутыми крыльями. Созерцание гобелена будет способствовать зачатию мальчика. Маргарита покраснела до корней волос. Лорейна поняла, что перегнула палку. Ей стало искренне жаль девушку. «Она ни в чем не виновата». «А я от подарю вам...» Ларейна коснулась руки смущенной Маргариты. «Что вы хотите, чтобы я подарила вам на свадьбу?» «Не знаю». Лицо девушки продолжало заливать краска. «Очевидно, она тоже читала эту книгу». «Интересно, непристойный роман ей дал Эрик?» «Все, что посчитаете нужным, герцогиня, это такая честь!» Я подарю вам серебряный набор для утреннего кофе. Благодарю, герцогиня. Маргарита присела в низком реверансе. Вы очень добры. Да, согласилась Ларейна. Я очень добрая. И это мой большой недостаток. Роберт взял Ларейну под руку. Подали десерт. Пора насладиться фантастическим лакомством. «Дорогие гости, прошу к столу!» Гости оживленно усаживались за стол. Слуги подавали угощения. «Вы удовлетворены общением с Эриком?» Поинтересовался Роберт, лично положив на тарелку Лорейны крохотные шарики-пирожные под густым винным соусом. «Да». Ей не хотелось говорить об этом. «Эрик прав. Он говорил Ларене о любви» но никогда не обещал жениться. Она об этом не спрашивала. Ларейна сама придумала их совместное будущее. Или Эрик только что пытался внушить ей чувство вины. Как разобраться? Гнев на Эрика ушел. Девушке снова стало грустно. Она предала их любовь. Но теперь ничего не изменить. У Эрика есть невеста. Маргарита – милая девушка, она наверняка по уши влюблена в своего жениха. Маргарита правильно воспитана, она будет верной и послушной женой. А Ларейна. Рядом с ней сидит нелюбимый муж, который никогда так и не станет ей настоящим мужем. Она не любит его, он не любит ее. Чем не династический брак? Мой брат отлично манипулирует людьми. Роберт положил свою ладонь на ее. Ларейна сердито отдернула руку. Вы мне не поверите, но мне есть что вам рассказать. Говорите, приказала Ларейна. Я подслушал его разговор с друзьями. Вы еще и подслушиваете, зло усмехнулась Ларейна. Я еще и подглядываю. — пошутил Роберт. — Подслушал, разумеется, случайно. Он спорил с друзьями, что соблазнит вас. Вы его заинтересовали, скажем так, своей непосредственностью. — Дикостью, — кивнула Ларейна, неумением вести себя в светском обществе. Она не знала, кому верить. Роберт мог попытаться очернить брата, а Эрик все так просто объяснил ей. «Любовь не выбирает. Разве это неправда?» «Да, Эрик помолвлен. Но что это меняет?» «Не нужно чувствовать себя виноватой». Марлей склонился к ее уху. «Вы очень умны. Не дайте сердцу руководить разумом. Это сложно. Но только так вы сможете найти истину». «Вы никогда не поддаетесь чувствам?» Иронично поинтересовалась Лорейна. Роберт не ответил. Очевидно, вопрос задел его за живое. Пожалуй, Роберт прав. Лорейна все еще влюблена в Эрика. Глупо, но это так. Она слепо верит ему. Стоило Эрику найти оправдание, и чувства к нему вспыхнули с новой силой. Лорейна отыскала глазами Эрика. Тот любезничал с невестой. Маргарита счастливо улыбалась. Ларейне стало жаль ее. Если Эрик продолжает любить Ларейну, как он может так мило говорить комплименты другой? Пора отбросить чувства и трезво посмотреть на вещи. «Вы запутались», — шепнул Ларейне Марлей. «Забудьте о моем брате. Перелесните эту страницу вашей жизни». «Уверен, вы не сделаете бедняжку Маргариту несчастной». «Почему?» — Ларейна посмотрела в темные глаза Роберта. «Вы порядочная девушка и не сможете причинить страдания другому человеку ради своего удовольствия». «Откуда вы знаете?» — горько усмехнулась она в ответ. «Вижу и чувствую. Я хорошо разбираюсь в людях». Инквизитор должен видеть жертву насквозь. Иронично заметила Ларейна. Я не был инквизитором, я был дознавателем. Это почти одно и то же. Ларейна отвела глаза. Нет, это разные вещи. И вы не жертва. Роберт коснулся кончиками пальцев ее подбородка и повернул лицо Ларейны к себе. Не стоит относиться к инквизиторам предвзято. Они стоят на страже закона и порядка, в их руках и расследование, и суд, и справедливость. Но люди их боятся, как палачей. Их боятся преступники, черные колдуны и ведьмы. Жаль, что среди обывателей бытует такое отношение к инквизиторам. Законопослушным гражданам нечего опасаться. «Вы же не боитесь?» «Нет», – качнула головой Ларейна. «Это прекрасно. Возможно, я стану Верховным Инквизитором, хотя сейчас эта должность называется иначе, чтобы не пугать обывателей. Пока не знаю, какие на меня планы у Императора, могу только предполагать». Он убрал руку с ее подбородка. Ларейна продолжила смотреть на него. Взгляд Роберта притягивал помимо воли. Она тонула в его темных глазах, как в бездонных и опасных омутах. Девушка опустила глаза и отогнала на вождение. Роберт протянул лорени несколько крупных виноградин. Она взяла ягоды. Марлей сжал ее пальцы, склонился и поцеловал их, прикусывая кончики. Сладкая волна пробежала по телу девушки. «Перестаньте», – прошептала она. «На нас смотрят гости». «Вы моя жена, и я должен проявлять к вам нежность». «Это не нежность». «А что же по-вашему?» – насмешливо спросил Роберт. Ларейна не знала. «Вы сказали, что я неинтересна вам как женщина», – шепотом напомнила она. «Я сказал, что переживу вашу холодность ко мне, но не обещал, что не попробую растопить лед между нами». «Не стоит утруждаться», — она одёрнула руку. «Слишком поздно. Очевидно, Роберт уже понял, ей это понравилось». «Не пытайтесь завоевать мое расположение таким вульгарным образом», — строго произнесла Ларейна. «Иначе мы не сможем стать даже друзьями». Лорейна недовольно бросила ягоды на тарелку. «Я бы не был столь категоричен». Марлей протянул ей очередную виноградину. Девушка отвернулась и скользнула взглядом по залу. Маргарита излучала радость. Эрик был мрачен и смотрел перед собой. Обед подошел к концу. Гости разъезжались. Матреса Шарлотта отвела лорда Морлея в сторону и что-то быстро говорила ему. Он слушал молча, даже не кивал. К не подошел Эрик. «Вижу, ты вполне счастлива», — заметил он. «Не тебе судить», — отрезала она. «Не стоит надолго оставлять невесту одну». «Она общается с моим отцом», — небрежно заметил Эрик. «Обговаривает подробности свадьбы», — усмехнулась Лоррейна. «Роберт рассказал, — муж держит меня в курсе семейных дел. Он презирает свою семью, но следит за событиями. Хочу предупредить тебя. Роберт развратен, порочен до мозга костей. Плотские утехи — единственное, что его интересует. Он очаровывает женщин, совращает» разбивает их сердца и бросает как надоевшую игрушку. И именно поэтому ему благоволит император? невольно рассмеялась Ларейна. Скоро ты узнаешь его темную сущность, Не верь ни единому его слову. Он умеет очаровывать. Я не хочу, чтобы ты страдала от его постоянных измен. Так спаси меня от этого монстра. Лоррейна с вызовом посмотрела на Эрика. Нет, она не надеялась, что он предложит ей бежать. Ей было просто интересно, что на это скажет Эрик. На его счастье, к ним подошли старый лорд и Маргарита. Ответить Лоррейне Эрик не успел. Маргарита устала. Лорд Марлей строго посмотрел на младшего сына. Эрик взял невесту под руку. «Попрощайтесь за нас со своим мужем!» Холодно кивнул невестке старый лорд. «Мы были счастливы видеть вас на обеде». Присела в реверансе Ларейна. Девушка проводила взглядом свою новую родню. Зал опустел. Рука легла на ее плечо. Она вздрогнула и оглянулась. Рядом стоял Роберт. «Не стоит делать реверанс перед моим отцом, достаточно кивнуть. Вы герцогиня, он всего лишь граф. Вам придется выучить этикет и придерживаться его. В ближайшее время мы поедем в столицу. Вы не должны совершать подобных оплошностей при дворе».